глава восемь хель ты только посмотри на эту красотку осклабился я смотря на царя зверей что решил устроить на нас двоих охоту эта тварь была очень сильна покрыта прочнейшей чешуей и скорее всего ядовита схватка будет непростой и я уже был в предвкушении но тебе лучше найти где нибудь безопасное место малыш прорычал в ответ щенок. «Хочешь тоже сражаться? Твой выбор». Я отпустил его, решив, что он способен о себе позаботиться, учитывая его способности к перемещениям. «Мне же нужно сосредоточиться на противнике». Скалопендрая впрямь была очень большой и, скорее всего, старой, прожившей не один десяток лет, сражаясь с другими противниками и становясь все сильнее. А еще мне стало понятно, Почему эта часть леса такая пустынная? Я и раньше замечал, что тут и птиц почти нет, и дичи не водится. Теперь же стало понятно, почему. На этих землях просто был безжалостный и суровый хозяин. Царь атаковал быстро и стремительно, намного быстрее, чем можно было ожидать от такой громадины. Я отскочил, ударив по нему малым разрезом смерти, и... Ничего. Одна из сильнейших моих атак просто не смогла пробить хитиновый панцирь чудовища Скалопендра щелкнула жвалами и рванула на меня, буквально разрывая землю на своем пути. Шустрая гадина. Мне приходилось использовать технику шагов одну за другой, чтобы уходить из-под ее атак. Нужно было подгадать момент, чтобы... Техника демона битвы. Клинок, пронзающий душу. Я ударил прямым, используя технику, но меч отскочил от панциря, оставив лишь небольшой скол на нем. Безумие! Ладно, малый разрез смерти, но клинок, пронзающий душу, — это техника специально для пробития брони. И все равно этого было мало. Но эту атаку Скалопендра почувствовала и решила драться всерьез. Совершив очередной выпад, она внезапно выплеснула в воздух что-то, какой-то белый дым который я невольно вдохнул, не успев сообразить. Легкие тут же обожгло жаром. Яд! Я догадывался, что монстр ядовит, но чтоб он мог создавать ядовитое облако, это неприятный сюрприз. Я задержал дыхание, но яд из легких уже расходился по телу, парализуя мышцы. Руки и ноги наливались свинцом, сильно замедляя меня. Вторая закалка меридиан сильно повысила мое сопротивление подобному, но даже так нужно было время. Хотя бы пара минут, чтобы вывести яд из тела. Но скалопендра не собиралась мне их давать. Попытался разорвать дистанцию техникой шагов, уходя из облака яда, но техника сработала даже не в половину, а в треть от должной силы. Я отпрыгнул, упал, попытался встать и понял, что не смогу. Иного выхода не было, пришлось создать дверь прямо подо мной и упасть в нее, но это не помогло. Я не успел захлопнуть дверь, чтобы отделить личное пространство от мира. Скалопендра врезалась в дверной косяк и разнесла его на куски и вместе с этим разрушая точку привязки. Меня тут же выкинуло из личного убежища, и я покатился по земле, чувствуя, как раскалился браслет. Вот по этой причине я никогда не призывал дверь посреди боя. Уничтожение двери сильно бьет по конструкту в артефакте, и всегда есть риск, что повреждение станет необратимым, и браслет на руке превратится в простой кусок металла. «Вставай!» — рыкнул я сам себе, а Скалопендра тем временем создавала все новый и новый яд, заполняющий округу. Я теперь словно в тумане оказался. Попытался запустить руку в пространственный карман и достать черную ягоду, но не вышло. Пространственный карман не открылся, лишь браслет еще сильнее накалился. А вот это действительно плохо. Скалопендра поднялась на дыбы, возвышаясь надо мной и готовясь к очередной атаке. Она медлила, видимо, решила немного поиграть со своей жертвой, понимая, что та скоро не сможет двигаться. И тут случилось нечто неожиданное. Рядом с головой скалопендры вспыхнула вспышка, заставившая зверя пошатнуться. Хель! Щенок закрутился волчком и ударил по царю, превратившись в голубой вихрь из энергии. Панцирь Хель пробить не смог, но зато сумел привлечь внимание гигантской сороконожки Та завертела головой, пытаясь найти щенка, который исчез так же внезапно, как и атаковал, а я тем временем отступал, пытаясь выбраться из ядовитого тумана. Но вот онемение начало отступать, а сила возвращаться. Тело начало перебарывать яд. Спасибо, Хель, как только выберусь, куплю тебе вкусных костей. Первым делом нужно было избавиться от яда в воздухе, хотя бы для того, чтобы сделать пару вдохов, это ускорит восстановление. Янтарная техника демонического меча, двуединая тысяча порезов. Я осыпал пространство вокруг тысячами слабых ударов, отчего ядовитый туман отступил, а я сделал первый вдох. И лишь после этого осознал, что впервые использовал двуединую технику без техники истинного равновесия силы. Вдох-выдох. Круговорот. Янтарная техника демонического меча. «Двуэдиная тысяча порезов!» Туман отдалился еще сильнее, а вот Скалопендра вновь сосредоточила свое внимание на мне. «Ну что, гадина, готова ко второму раунду?» — спросил я, оскалившись, и нацелил Рейхор. Монстр щелкнул желваками, выдал новую порцию яда и рванул ко мне, ощутив угрозу. «Была не была. Техника рюджайтана двуедино рассекающий громовой удар. Это был огромный риск, ведь я еще и базовую версию без срывов не мог делать, но вряд ли даже обычно рассекающий громовой удар смог бы пробить ее броню. Все-таки это царь, а не какой-то простой одержимый зверь. И это было впечатляюще. Техника в более чем две сотни узлов, волна из чистой стихии, молнии врезали в скалопендру, которая и не думала убегать, уверившись, что уже ничто в этом мире не способно ее ранить, я разорвала ее пополам, одновременно выжигая внутренности. Кажется, в тот момент я словно разучился дышать или перенапряжение выбило воздух из легких. В любом случае, я рухнул на колени, не в силах сделать вдох, наблюдая, как сияющая волна срезает лес позади скалопендры на несколько километров. А в мыслях было только одно. Эта техника в два раза слабее, чем могла бы быть, ведь то, что я использовал две сотни узлов, не убирает ограничения сосредоточия. Но даже так, эффект ошеломителен. Эта техника не на одно, а на два-три возвышения выше. Ее даже шкурой громового дракона не заблокировать. Но мысли тут же выветрились из головы, потому что тело скрутило нестерпимой болью, Я захрипел, хватаясь за ребра, а затем в глазах потемнело. И сколько бы я ни сопротивлялся хватке тьмы, она не собиралась отступать. Тяф! Когда я пришел в себя, то первое, что почувствовал, как кто-то лижет мое лицо. Поморщился, открыл глаза, и действительно не показалось. Прямо на груди сидел Хель, причем заметно подросший. но «Ну все, все, хватит!» — пробормотал я, заставляя его прекратить. А он, напротив, увидев, что я пришел в себя, лишь стал больше ластиться. «Я проснулся, хватит!» Я сел, а пес стал бегать вокруг меня, весело лая и махая хвостом. Сам же я посмотрел перед собой и едва не присвистнул. «Неплохо я так тут подрался!» Уничтожил все вокруг на пару километров, но, тем не менее, скалопендру прикончил. Какой ценой? Это еще предстояло выяснить. Заглянул в себя и не сдержал ругани. Все было плохо. Не катастрофически, но плохо. Техника в две с лишним сотни узлов не мой уровень. Это четвертая ступень, а то и вовсе третья. А я использовал ее на шестой, пусть и с меньшим объемом энергии. Сосредоточие было опустошено, а меридианы находились в ужасном состоянии. Тут даже зелье укрепления духа не поможет, слишком велики повреждения. Попытайся я использовать сейчас хоть какую-нибудь технику, даже узлов на 10-20, и могу выжечь их. Ох, поморщился я. Тут нужен покой в ближайшие дни, без тренировок и техник, лишь постельный режим и зелья Еще раз посмотрел на Скалопендру, убедился, что она действительно сдохла, и улегся обратно на землю, прикрывая глаза. Телу нужен небольшой отдых. Сколько проспал, я не знаю, но вряд ли много. Хель снова заскучал и принялся будить хозяина, так что пришлось просыпаться. К тому времени сосредоточие уже слегка заполнилось, даже без медитации. Тело привыкло поглощать энергию само, пусть и менее эффективно, чем через духовные практики. Теперь пора выпить зелье укрепления духа. Попытался активировать браслет и не смог. Только этого не хватало. Снова и ничего. Тогда воспользовался перемещением, но браслет лишь слегка нагрелся, больше никак не отреагировав на команду. А вот это очень плохо. На миг на меня накатила паника но я сделал глубокий вдох и собрался с духом. Даже если он безвозвратно поврежден, это не конец света. Схема у меня сохранилась, и я могу попробовать создать такой же сам. Да, вряд ли получится настолько хорошо, как у Ютатоса. Возможно, точек привязки будет меньше, потери энергии больше. Я отряхнул головой, отбрасывая мысли. «Лишнее». Вместо этого я заглянул духовным зрением в артефакт, прошелся по внедренному конструкту и довольно быстро нашел, в чем проблема. Одна из линий схемы, отвечающая за команды, перегорела, поэтому артефакт работает, но я не могу ему приказывать. И из этого выходило две новости, хорошая и не очень. Хорошая — это можно исправить, плохая — для этого нужны инструменты и мастерская. Здесь и сейчас я это не исправлю. Нет, в итоге новости не две, а три. И третья ужасная. До момента, как я починю артефакт, он просто железка на руке. И я не способен ни открыть дверь в убежище, ни переместиться куда-либо, даже в пространственный карман использовать не могу. Следовательно, ни зелье укрепления духа вытащить не могу, ни домой вернуться. Вот же головная боль. Ох, пробормотал я. Кряхтя встал на ноги. Тело все еще чувствовало себя скверно, может, даже хуже, чем во время первого пробуждения. Без зелья укрепления духа я не смогу быстро восстановить меридианы, а рисковать сейчас и использовать техники шагов чревато. Проклятие! Я доковылял до дохлой скалопендры, раздумывая, оставить ее или все-таки попытаться расковырять. Внутри должно находиться ядро зверя, без вариантов. Эта тварь старая и сильная, царь, а в них однозначно есть ядра. Вопрос только, где именно? С обычными животными все ясно, там, где сердце, а вот с подобной штукой пойди пойми, в какой части у нее сердце. Впрочем, я недолго искал сердце, ведь за меня это сделал Хель, причем когда я спал». Не прошло и пары минут с момента осмотра, как я нашел здоровенную щель между пластинами, как раз достаточную для того, чтобы туда пролез щенок. — Вот ты, мелкий засранец! — беззлобно сказал я, смотря на довольного пса. — Мою добычу забрал. То-то, я смотрю, ты подрос. Ядро выгрыз и сожрал, значит. Гаф — гаф Уже и голос прорезался, — улыбнулся я. — Ладно. Это такая же твоя победа, как и моя. Но в следующий раз спрашиваю разрешение. У меня на это ядро свои планы были. Я с тоской посмотрел на Скалопендру. С ее ядром я бы мог создать очень мощное артефактное оружие, либо продать за большие деньги. Но что толку горевать? Что сделано, то сделано. Ладно, пойдем, малыш. Путь наш будет долгим».